7 октября. Тарутина. Еще звенит в ушах от вчерашнего грома. После шести мирных лет я опять был в сражении, опять слышал шум ядер и свист пуль. Вчерашнее дело во всех отношениях удачно. Третьего дня к вечеру генерал Бенниксен заезжал к генералу Милорадовичу с планами. Они долго наедине советовались». Ночью знатная часть армии сделала, так сказать, вылазку из крепкой тарутинской позиции. Генерал Бенниксен имел главное начальство в этом деле. Генерал Милорадович командовал частью пехоты, почти всей кавалерией и гвардией. Нападение на великий авангард французской армии под начальством короля Неаполитанского сделано удачно и неожиданно. Неприятель тотчас начал отступать и вскоре предался совершенному бегству. Двадцать пушек, немалое число пленных и великое множество разного обоза были трофеями и плодами этого весьма искусно обдуманного и счастливо исполненного предприятия. Движениями войск всем сражений управлял известный полковник Толь, прославившийся личной храбростью и великими познаниями в военном деле. «Предупреждаю тебя, что все мои описания с этой поры будут очень кратки. В авангарде нет ни места, ни времени к пространным письменным занятиям. Подожди. Когда-нибудь при удобнейшем случае я сообщу тебе подробнейшее описание действий войск под начальством генерала Милорадовича. Не знаю, почему большая часть знаменитых подвигов этого генерала не означена в «Ведомостях». Но он, как я заметил, немало этим не огорчается. Это значит, что он не герой ведомостей, а герой истории и потомства. Скажу тебе, что этот генерал, принявший по просьбе князя светлейшего начальство над Арьергардом после страшного Бородинского сражения, дрался с превосходным в числе неприятелем с 29 августа по 23 сентября, то есть 26 дней беспрерывно. Некоторые из этих дней, как то 29 августа, 17 сентября и 20 и 22 того же месяца, ознаменованы большими сражениями, по десяти и более часов продолжавшимися. Известно ли все это у вас? 9 октября. Дача Кусковникова близ Тарутина. «Как живуч может быть человек?» Сегодня поехал генерал Милорадович, и мы все за ним осматривать передовые посты, оставшиеся на том самом месте, где было сражение. В разных местах валялись разбросанные трупы, и между ними один, весь окровавленный, казалось, еще дышал. Все остановились над ним. Этот несчастный, за три дня предсим оставшийся здесь в числе мертвых, Несмотря на холодные ночи, сохранял еще в себе искру жизни. Сильный картечный удар раздробил ему половину головы. Оба глаза были выбиты. Одно ухо вместе с кожей и частью черепа сорвано. Половина оставшейся головы облита кровью, которая густо на ней запеклась. И за всем тем он жил. Влили ему в рот несколько водки. Игра нерв сделалась живее. «Кто ты?» Спрашивали у него на разных языках. Он только мычал. «Но когда спросили, наконец, не поляк ли ты?» Он отвечал по-польски «Да». «Когда ранен?» «В последнем деле, то есть третьего дня». «Чувствуешь ли ты?» «Бывают минуты, когда чувствую и мучусь». Отвечал он с тяжким вздохом и просил убедительно, чтобы его закололи. Но генерал приказал дать ему опять водки и отвезти в ближайшую деревню. Мы теперь переместились со всем дежурством в один огромный каменный дом, который, по-видимому, был некогда убран богатую рукою. Теперь все изломано и разорено. На биваках у казаков сгорают диваны, вольтеровы кресла, шифоньерки, бомбаньерки, кушетки, козетки и прочее. Что бы сказала всевластная мода и роскошные баловни ее, увидя это в другое время. 23 октября. Город Вязьма. Среди дымящихся развалин города, под громом беспрерывно лопающихся бомб и гранат, повсюду злодеями разбросанных, в тесной комнате полусожженного дома «Пишу к тебе, друг мой». Торжествуйте великое празднество освобождения Отечества. Враги бегут и гибнут, их трупами и трофеями устилают себе путь русские к бессмертию. До сих пор я не имел ни одной свободной минуты. В течение двенадцати суток мы или шли, или сражались. Ночи, проведенные без сна, одни в сражениях, Погрузили мой ум в какое-то затмение, и счастливейшие происшествия, освобождение Москвы, отражение неприятеля от малого Ярославца, его бегство, мелькали в моих глазах, как светлые воздушные явления в темной ночи. Печатные известия из армии, рассылаемые по губерниям, конечно, уже известили тебя подробно обо всем». Итак, я скажу несколько слов только о том, что при свободном досуге надо бы описать на нескольких страницах. Еще повторяю, что о делах генерала Милорадовича, который почти всякий раз доносит главнокомандующему в двух или трех строках, не более того, что он отразил или побил неприятеля там и тогда-то, я постараюсь представить тебе подробнейшее описание. Если останусь жив и записная книжка моя уцелеет. Вскоре после Тарутинского дела 6 октября князь Светлейший получил известие, что Наполеон, оставляя Москву, намерен прорваться в Малороссию. Генерал Дахтуров с корпусом своим отрежен был к Боровску. Вслед за ним и вся армия фланговым маршем передвинулась на Старую Калужскую дорогу, заслонила собой ворота Малороссии, И была свидетельницей жаркого боя между нашим шестым и четвертым французским корпусами при малом Ярославце. Генерал Милорадович, сделав в этот день с кавалерией пятьдесят верст, не дал отрезать себя неприятелю и поспешил к самому тому времени, когда сражение пылало и присутствие его с войсками было необходимо. Фельдмаршал, удивленный такой быстротой, обнимал его и называл Крылатым. В наших глазах сгорел и разрушился малый Ярославец. На рассвете генерал Дахтуров с храбрыми войсками своего корпуса присоединился к армии, которая двинулась еще левее и стала твердой ногой на выгоднейших высотах. Генерал Милорадович оставлен был с войсками своими на том самом месте, где ночь прекратила сражение. Весь следующий день проведен в небольшой только пушечной и ружейной перестрелке. Всей сей день жизнь генерала была в явной опасности, и проведение явно оказало ему покровительство свое. Отличаясь от всех шляпой с длинным султаном и сопровождаемой своими офицерами, Заехал он очень далеко вперед и тотчас обратил на себя внимание неприятеля. Множество стрелков, засев в кустах, начали метить в него. Едва успел выговорить адъютант его Паскевич, «Вас целят, ваше превосходительство!» И пули засвистали у нас мимо ушей. Подивись, что ни одна никого не зацепила. Генерал, хладнокровно простояв там еще несколько времени, спокойно поворотил лошадь и тихо поехал к своим колоннам, сопровождаемой пулями. После этого генерал Ермолов, прославившийся и сам необычайной храбростью, очень справедливо сказал в письме Милорадовичу «Надобно иметь запасную жизнь, чтобы быть везде с вашим превосходительством». Через два дня бегство неприятеля стало очевидно, И наш арьергард, сделавшись уже авангардом, устремился преследовать его. Темные дремучие ночи, скользкие проселочные дороги, бессонье, голод и труды. Вот что преодолели мы во время искуснейшего флангового марша, предпринятого генералом Милорадовичем от Егорьевска прямо к Вязьме. Главное достоинство этого марша было то, что он совершенно утаен от неприятеля, который тогда только узнал, что сильное войско у него во фланге, когда мы вступили с ним в бой, ибо до того времени один генерал Платов теснил его летучими своими отрядами. Вчера началось сражение с первым лучом дня в 12 верстах от Вязьмы. У нас было тридцать тысяч, а вице-король итальянский и маршалы Даву и Ней наставили против нас более пятидесяти тысяч. «Неприятель занимал попеременно шесть выгоднейших позиций, но всякий раз с великим уроном сбиваем был с каждой победоносными нашими войсками. Превосходство в силах и отчаянное сопротивление неприятеля продлили сражение через целый день. Он хотел было непременно, дабы дать время уйти обозом, держаться еще целую ночь в вязьме и весь город превратить в пепел». Так уверяли пленные, и слова их подтвердились тем, что почти все печи в домах наполнены были порохом и горючими веществами. Но генерал Милорадович, послав Паскевича и Чоглокова с пехотой, которые тотчас и ворвались штыками в улицы, сам с бывшими при нем генералами, устроя всю кавалерию, повел в объятый пламенем и неприятелем наполненный еще город. Рота конной артиллерии, идя впереди, очищала улицы выстрелами. Кругом горели и с сильным треском распадались дома. Бомбы и гранаты, до которых достигало пламя, с громом разряжались. Неприятель стрелял из развалин и садов. Пули свистели по улицам. Но, видя необоримую решимость наших войск и свою гибель, оставил он город и бежал. Бросая повсюду за собой зажигательные вещества На дымящемся горизонте угасало солнце Помедля оно еще час, и поражением было бы совершеннее Но мрачная осенняя ночь приняла бегущие толпы неприятеля под свой покров До пяти тысяч пленных, в числе которых известный генерал Перетье Знамена и пушки были трофеями этого дня Неприятель потерял, конечно, до десяти тысяч. Путь на двенадцати верстах устлан его трупами. Генерал Милорадович остановился в том самом доме, где стоял Наполеон, и велел тушить горящий город. Сегодня назначен комендант, устроена военная полиция, велено очищать улицы от мертвых тел. Двадцать шестое. В два часа по полудни. Дорогобуш. Вот сейчас только кончился штурм крепостного замка в Дорогобуже. Мы вырвали его из рук французов, захватили город, который они уже начали жечь, и провожали их ядрами, покуда не скрылись из наших глаз. А теперь сильная буря, веющая к западу, и генерал Юрковский с легкой конницей гонит их далее. Стужа увеличилась, метель потемнила воздух. Мы забрались в дом к протопопу, в котором уцелели окна и немного тепло. Я нашел старую чернильницу, отмочил засохшие чернила и пишу к тебе, как могу. Позамедлив несколько в вязьме, я должен был скакать 30 верст, чтобы догнать наши войска, неослабно преследовавшие неприятеля. Я ехал вместе с генералом Вильсоном, который не отстает от авангарда и по доброй воле бывает в огнях. В каком печальном виде представлялись нам завоеватели России? На той самой дороге, по которой они шли так гордо в Москву и которую сами потом опустошили, они валялись в великом множестве мертвыми, умирающими или в беднейших рубищах, окровавленные и запачканные в саже и грязи, ползали, как ничтожные насекомые по грудам конских и человеческих трупов. Голод, стужа и страх помрачили их рассудок и наложили немоту на уста. Они ни на что не отвечают, смотрят мутными глазами на того, кто их спрашивает, и продолжают глодать конские кости. Так караются враги, дерзающие наступать на Святую Русь. Подобная казнь постигла татар, дерзко набежавших на Россию в дни малолетства царя Ивана Васильевича. «Великие снега и морозы познобили татар, а остальных казаки добивали», — так говорит царственная книга. «Во все эти дни неприятель беспрестанно забавлял нас потешными огнями, он подрывал много своих пороховых ящиков. Бог знает, каких только неистовств не делает этот неприятель». Он отрежает нарочные толпы для сжигания деревень, прикалывает наших пленных и расстреливает крестьян. Зато и крестьяне не спускают им. Большими ватагами разъезжают они с оружием по лесам и дорогам, нападают на обозы и сражаются с толпами мародеров, которых они по-своему называют миродерами. По их толкам это люди, обдирающие мир». Генерал Вильсон говорит, что война эта подвинула Россию на целое столетие вперед на пути опытов и славы народной. «Мой друг, молнии и зорницы электрической своей силой способствуют зрелости жатв. Молнии войны пробуждают дух народов и также ускоряют зрелость их. Таков порядок вещей под солнцем». Я не сказал тебе еще о сегодняшних трофеях наших. Они состоят в шестистах пленных и двух пушках. Все это досталось нам после довольно жаркого боя. Укрепленные высоты Дорогобужа должны мы были взять открытым штурмом, а из города выйти неприятеля заставил генерал Милорадович искусным направлением дивизии принца Вертембергского в обход слева. Пожар начал было распространяться и здесь, но густым снегом и усердием наших солдат был потушен. Тут также оставляется комендант, которому поручено сзывать жителей на прежние их жилища. Надо видеть наших солдат, без ропота сносящих голод и стужу, с пылким рвением идущих на бой и мгновенно взлетающих на высоты окопов, чтобы иметь понятие о том, как принято освобождать города своего отечества. Четвертого егерского полка майор Русинов, получа рану в руку при начале штурма, велел поддерживать себя солдатом и продолжал лезть на вал. Через несколько минут ему прострелили ногу, и солдаты вынуждены были снести его в ров. Но этот храбрый офицер до тех пор не приказывал уносить себя далее, и не переставал ободрять солдат, пока не увидел их уже на высоте победителями. Это тот самый, который вышел одним выпуском прежде нас из корпуса. Представь себе, друг мой, что я теперь только в шестидесяти верстах от моей родины, и не могу заглянуть в нее. Правда, там и нечего смотреть. Все разорено и опустело. Я нашел бы только пепел и развалины. Но как сладко еще раз в жизни помолиться на гробах отцов своих. Теперь сходен я с кометой, которая не успевает приблизиться к солнцу, как вдруг косвенным путем удаляется опять от него на неизмеримое пространство. Завтра мы едем отсюда, но не в Смоленск, а боковыми, неизвестными путями и дорогами через леса и болота». После узнаешь ты об этом искусном и, конечно, гибельном для французов движении наших войск. 7 ноября. На поле близ Красного. Видишь ли, какой мы сделали шаг? От Дорогобужа прямо к Красному. Смоленск и Днепр остались у нас справа. Тихо подкрались мы к большой дороге из Смоленска в Красное. Неприятель полагал нас за три 9 земель, А мы, как будто из-под земли, очутились вдруг перед ним. Это впрямь по-суворовски. Теперь называют это фланговым или боковым маршем. Третьего числа ноября показались мы из лесов против деревни Ржавки. Неприятель шел по большой дороге спокойно и весело. Наступившая оттепель отогрела жизненные силы этих питомцев благодетельного климата их отечества». Великие обозы с северными гостинцами тянулись между колонн. Генерал Милорадович приказал тотчас нападать. Неприятель остановился, сыпнул во враги и паростники множество стрелков, выставил между берез по высотам дороги легкие орудия, а тяжелой артиллерии и обозом в сопровождении своей конницы велел спасаться вперед. Наши наступили с обыкновенным мужеством, и дело загорелось. Но, несмотря на великое превосходство в силах неприятеля перед нами, он был мгновенно сбит с большой дороги, поражаем в полях и одолжен спасением одной только темноте ночной и ближним лесам, в которых скрылся. Знамена, пушки, пленные и множество обоза Наградили победителей на первый раз за трудный фланговый марш. Впереди нас видна была деревня. Генерал Милорадович хотел в ней провести ночь. Ему говорят, что там еще французы. Он посылает казаков истребить их, и мы там ночевали. После этого 4, 5 и 6 числа три дня сряду проводили в беспрерывных сражениях. Всякий вечер отбивали у французов ночлег в нескольких верстах от большой дороги. С каждой утренней зарей, коль скоро с передовых постов приходило известие, что колонны показались на большой дороге, мы садились на лошадей и выезжали на бой. Наполеону очень не нравилось, что генерал Милорадович стоит под дорогой и разбивает в пух корпуса его, но делать нечего». Последняя рана, нанесенная ему вчера, чувствительнее всех прочих. «Вчера! О, восхищайся, друг мой, столь знаменитой победой! Вчера генерал Милорадович разбил совершенно тридцатитысячный корпус под предводительством искуснейшего из маршалов Наполеона, Нея, недавно прозванного им князем Москворецким. Неприятельский урон чрезвычайно велик». Все четыре начальствовавших генерала убиты. Места сражений покрыты грудами неприятельских тел. В эти четыре для нас победоносные дня потери неприятеля, наверное, полагаются убитыми до двадцати тысяч. В плен взято войсками генерала Милорадовича, генералов два, штаб и обер-офицеров двести восемьдесят пять, рядовых, сколько ты думаешь, двадцать две тысячи, Пушек 60. Поля города Красного в самом деле покраснели от крови. В одержании этих четверодневных побед много участвовали генералы Раевский и Паскевич. Храбрые их войска многие неприятельские толпы подняли на штыки. Отважными нападениями конницы предводительствовал генерал Уваров. Артиллерия оказала громадные услуги. Полковник Мерлин командовал ею в авангарде. Его рота и рота отважного капитана Башмакова покрыли себя славой. Действия пушек искусного и храброго Нилуса под Смоленском и Гулевича под Вязьмой останутся навсегда памятны французам. Остальные шестьсот из разбитого Неева корпуса, укрепившиеся с пушками в лесах, прислали уже поздно к вечеру переговорщика сказать, что они сдадутся одному только генералу Милорадовичу, а иначе готовы биться до последнего. Французы называют Милорадовича русским боярдом. Пленные везде кричат ему «Да здравствует храбрый генерал Милорадович! Его и самые неприятели любят!» «Вероятно, за то, что он, сострадая об них по человечеству, дает последний свой запас и деньги пленным. «После этого всего ты видишь, что трофеев у нас много, лавров девать некуда, а хлеба ни куска, ты не поверишь, как мы голодны. «По причине крайне дурных дорог и скорого хода войск наши обозы с сухарями отстали». Все окрестности сожжены неприятелем, и достать нигде ничего нельзя. У нас теперь девятся, как можно есть, и не верят тому, кто скажет, что он ел. Разбитые французские обозы доставили казакам возможность завести такого рода продажу, о которой ты верно не слыхивал. Здесь, во рву, подле большой дороги, среди разбитых фур, изломанных карет и мертвых тел, Кроме шуб, бархатов и парчей можно купить серебряные деньги мешками. За сто рублей бумажками покупают обыкновенно мешок серебра, в котором бывает по сто и более пятифранковых монет. Отчего ж, спросишь ты, сбывают здесь так дешево серебро? От того, что негде и тяжело возить его. Однако ж куплею этой пользуются очень немногие. Маркетанты и прочие нестроевые». Но там, где меряют мешками деньги, нет ни корки хлеба. Хлеб почитается у нас единственной драгоценностью. Все почти избы в деревнях сожжены, и мы живем под углами в шалашах. Как жалко смотреть на пленных женщин. Их у нас много. Наполеон вел в Россию целый вооруженный народ. Третьего дня видели мы прекрасную женщину, распростертую подле молодого мужчины. Однако ядро лишило их жизни, может быть, в минуту последнего прощания. Тогда же в пылу самого жаркого боя, под сильным картечным огнем, двое маленьких детей, брат и сестра, как Павел и Вергиния, взявшись за руки, бежали по мертвым телам, сами не зная куда. Генерал Милорадович приказал их тотчас взять, и отвезти на свою квартиру. С того времени их возят в его коляске. Пьер и Лизавета, один с семи, а другой пяти лет, очень милые и, по-видимому, благовоспитанные дети. Всякий вечер они сами собой молятся Богу, поминают своих родителей и потом подходят к генералу целовать его руку. Теперь эти бедняжки все вовсе не сироты. Вчера между несколькими тысячами пленных увидели они как-то одного и вдруг вместе закричали «Вот наш батюшка!» В самом деле это был отец их, полковой слесарь. Генерал тотчас взял его к себе, и он плачет от радости, глядя на детей. Мать их, немка, убита. «Рассказать ли тебе об ужасном состоянии людей, которые давно были нам так страшны? Но меня зовут генералу» прости до первой свободной минуты.